Глава шестьдесят шестая. Келлер хотел подчинить Рема. «Да, через его избранную. А не мастера давить на слабости, Эйден. Даже в мелочах. Или ты захочешь, чтобы Айвори жила постоянно в глуши за твоей спиной? Это у нас в Аджуне есть чем заняться девочкам, а у тебя в варлоу Вэлли есть?» Я остановился, стиснув одной рукой перила террасы. «Я же хотел, чтобы Айвори училась». Хотел дать ей ту жизнь, о которой она мечтала, уезжая из своего захолустья. Со скрежетом, но пришлось закрутить гайки терпения. «Хорошо. Сколько тебе надо времени?» «Дай мне пару дней. И им тоже. Если затаяться, то у тебя снова преимущество решать. Если что-то сделают, будем думать». «Хорошо», — выдавил. «Будь осторожен». «Мне ничего не будет, меня, в отличие от тебя, не видно. Я уже хотел попрощаться, когда он вдруг добавил. А тебе идет быть семейным. Рад за тебя». Я усмехнулся. «Спасибо. И, Хант, не лезь сам. Я знаю, что ты весь в меня и многое можешь, но здесь не лезь. Будут отслеживать всеми возможностями, не надо давать им повод. Хорошо, я тебя понял». Я уже шел обратно к Айвори, а когда она попала в поле зрения, согласиться с цезаром стало проще. Наверное, я бы даже сбежал и спрятал, лишь бы не отдать никому. Наверное. Айвори встретила тревожным взглядом, но ничего не спросила. Не считала себя вправе? цезар сказал, что у людей есть мое фото из досье лаборатории. «Они знают, кто ты такой?» — выпрямилась она да не хотел от нее скрывать. эта тема была единственной, которая нас по- настоящему связывала И что будешь делать? цезар просит ничего не делать, поэтому съездим домой ты не против нет. но взгляд ее дрогнул, нервничала оно и понятно принять решение подать документы в Аджун и сесть и поехать к оборотням не одно и то же боишься немного. «Но ты же понимаешь, что нечего?» «Я же никогда не была у вас», — смущенно свела плечи она. «А сколько жути прочла?» Я усмехнулся. «Вряд ли тебя уже можно чем-то напугать. Большей жути не будет. Да и меньшей тоже». В Орлоу Велли напоминает Аджун. Там тоже все есть. Коммуникации, школа, больница. Не стал говорить, что появились они за последний год. «Семья Уилла — мечта». Меня, наверное, никогда не окружали такой заботой. «Тебя можно окружить заботой?» Вздернула она игриво брови. «Ненадолго», — улыбнулся я, — «пока ходить не могу». Она покачала головой, а я потянулся к мобильнику, не спуская с нее взгляда. Уил, мы едем сегодня домой». Я была как на иголках. Собирать нам было особенно нечего, но и то я умудрилась провозиться час отвлекало одно, все теперь по-новому. Пустые руки прямо ощутимо било током, когда я забывалась. Осознание вспоминало прежний опыт. Я ведь никогда дома не была одна. Рон всегда был в руках или прижат к груди. А сейчас он с папой, в саду у пруда, заняты исследованиями и прежде всего самого Эйдена. Выглядывая из окна, я видела, как сын хватал его за волосы, Складывал руки в рот, держался за нос, а Эйдан стойко терпел, изучая сына в ответ. Люди себя так не ведут. Человеческий папочка сидел бы с планшетом, одной рукой укачивая ребенка в коляске. Возможно, не каждый. А Эйдан целиком был поглощен ребенком. Может, пока? Но все равно смотрелось это необычно и не давало забыть, что я на незнакомой территории а сейчас вообще собираюсь в деревню оборотней. Айвори, я вздрогнула, обернулась от комода и сразу попала под сканирующий взгляд эйдана Рон спал в его руках. Спал? Он заснул? Моргнула я. То, что он пришел не похвастать, стало понятно по его настороженному взгляду. Мне показалось, что я едва ли не наяву увидела, как медведь прижимая туши. Не надо было ему позволять. "Почему нет?" поспешила улыбнуться. "Я восхищена. До этого он засыпал у тебя только после плотной еды, а тут, голодный. Я его утомил, наверное", дрогнули его губы. "Готова?" "Да". Неуверенно кивнула я, опуская взгляд на сумку. Собиралась на автопилоте и просто сгребла всё со всех полок. "Возьмёшь Ирона, пожалуйста" и он осторожно протянул его мне. «Спускайся, а я надену футболку и заберу вещи. Айвори!» Я вскинула на него взгляд. «Если что-то не так, говори мне, пожалуйста». «Хорошо», — покивала я. Эйден задержал на моем лице пытливый взгляд, но промолчал.